Кстати, я тоже буду жалеть, если у нас с тобой ничего не выйдет. Связывая узел, Уолтер напевал песенку «Две сестрички» из Бинори. У него было хорошее настроение. Конечно, узел получился чересчур большим, но Уолтера радовало, что он собрал для Тристрома все необходимое. Даже календарь, за который ему пришлось отдать монахам немало бумаги. Он отправился в Скондр-Клав перед рассветом. Ничей любопытный глаз не увидит узла и не станет гадать, что же в нем такое. Да, но среди этих вещей кое-чего не хватало. Если Триса не окажется на месте, когда Олтер к нему пожалует, он решил написать ему записку на куске бумаги, в которой был завернут календарь. Ты найдешь здесь все, кроме кошки. У нас есть старая кошка, но мне хочется найти тебе молоденького и гриевого котенка. В следующий раз я принесу тебе гладкую красавицу, кошечку с острыми коготками. Она будет ласково мурчать и часто приносить кошачье потомство. Я буду рад принести её тебе. Как тебе нравится этот лист бумаги? У нас во Вшуке пилит работа, и теперь мы сможем всем доказать, что действительно побывали в Китае. Дружище, тебе это должно быть приятно. День был трудным, и Олтеру хотелось отдохнуть, прежде чем в предрассветных сумерках отправляться на встречу с другом. Но он обязательно должен, как всегда, вечером посетить деда. Уже неделю старик не выходил из своей комнаты. Когда Олтер вошёл к нему в спальню, дед слабо махнул рукой. "Я сдаюсь", сказал дед. "У меня нет сил выслушивать очередную твою странную теорию". "Олтер, пусть будет по-твоему". Ты можешь отдать этим негодяям все, что пожелает их душенька. Я не собирался обсуждать с тобой дела, просто зашел узнать, как ты себя чувствуешь. Хозяин Герни медленно покачал головой. Мальчик мой, я не могу найти удобное положение, потому что болят все кости. Если я лежу на спине, то кружится голова. Если на боку, начинают болеть уши. Мне все время приходится менять положение тела, но когда я ворочаюсь, то болят все суставы. «Олтер, я сплю очень мало, и время от времени мне снятся странные сны. Стало трудно справляться с собственным телом», — грустно добавил дед. «Иногда мне хочется с ним расстаться». «Дед, это все из-за холодной погоды. Когда сойдет снег, и солнце начнет греть землю, нужно объехать свои земли. Тебе сразу станет лучше, когда ты увидишь широкие пастбища и буйно разросшиеся леса». Старик вздохнул. У меня уже нет для этого сил. Тебе известно, что я не ступал в те места с тех пор, как их у меня отнял старый король Гари. Мне всегда хотелось полюбоваться на них и знать, что они принадлежат мне. Но сейчас всё по-другому. Мне кажется, что меня это уже почти не волнует. Олтор помолчал, а потом сказал: "Дед, я прислушался к твоему совету. Мы стали делать листы бумаги немного меньшего размера. Но монахи не возражают и платят за них полную цену. Дед не ответил, и Олтер понял, что дед сильно разболелся. Вилдоркин остановил его в темном коридоре и шепнул на ухо. Мастер, кое-кто желает вас повидать его в бумажных мастерских. Олтер удивился. Гости не являлись так поздно, если только это не были усталые путники, которые сбились с дороги. Но они просили приюта в одной из башен. Может, это был Тристром? Я не видел его лица, но узнал по голосу, заметил синешаль. Это бывший хозяин таверны в Little Tam. Олтер отправился во двор, где изготовляли бумаги. Он был готов к плохим новостям. Послышалось тихое эй.